Скарлет уложила тетушку Питти в постель, приготовила ей стакан Грога, поручила ее заботам Присси и кухарке и направилась к дому доктора Мида. Миссис Мид и Фил ждали у себя наверху возвращения доктора, а Мелани сидела в гостиной с исполненными сочувствия соседями, и они переговаривались с приглушенными голосами. Вооружившись иголкой и ножницами, Мелли старательно перешивала для миссис Смит траурное платье, позаимствованное у миссис Элсинг. Весь дом уже пропах едким запахом краски. На кухне всхлипывающая кухарка кипятила платье миссис Смит в большой лохане, наполненной черной краской домашнего изготовления. Как она? шепотом спросила Скарлетт. Ни единой слезы, отвечала Мелани. Когда женщина не может плакать, это страшно. Я не понимаю, как мужчина умеет все переносить, не давая воли слезам. Но, конечно, они сильнее и мужественнее нас. Миссис Смит твердит, что поедет в Пенсильванию одна, чтобы привести его тело. Доктор не может покинуть госпиталь. Одна? Это ужасно. А почему Филу не поехать с ней? Она боится, что может за ним не уследить, и он сбежит там на фронт. Он же такой рослый, а сейчас уже берут и шестнадцатилетних. Соседи один за другим начали расходиться, боясь встретиться с доктором, когда он вернется домой. И Скарлет вместе с Мелани принялась за шитье. Мелани держалась спокойно, хотя лицо ее было печально, и на шитье порой капала слеза. По-видимому, она думала о том, что бои еще идут, и, может быть, Эшли уже нет в живых, и Скарлетт, у которой сжималось сердце, была в нерешительности, передать ли Мелани слова Ретта Батлера, почерпнув горькое утешение в зрелище ее страданий, или промолчать. В конце концов, она решила не говорить. Совсем ни к чему давать Мелани повод думать, что она слишком обеспокоена судьбой Эшли. Все были так поглощены своими тревогами, что, слава богу, никто, ни Мелани, ни тетушка Питти не заметил ничего странного в ее поведении. В полном молчании Скарлетт и Мелани продолжали шить. Но вот за окнами раздался шум, и, приподняв занавеску, Скарлетт увидела доктора Мида. Он спешился и направился к дому. Он шел, сгорбившись, так низко опустив голову, что седая борода веером распласталась по груди. Медленно войдя в дом, он снял шляпу, положил свою сумку и молча поцеловал обеих женщин. Потом стал тяжело подниматься по лестнице. Через минуту из верхних комнат Длинноногий, длиннорукий, неуклюжий, выбежал Фил. Мелани и Скарлетт взглядом предложили ему посидеть с ними, но он выскочил на крыльцо и опустился на верхнюю ступеньку, уронив голову в колени, закрыв лицо руками. Мелли вздохнула. Он сходит с ума от того, что они не пускают его на фронт. Пятнадцатилетний мальчишка. «Ах, Скарлетт, как бы я хотела иметь такого сына, как он!» «Чтобы его убили на войне», — сказала Скарлет, думая о Дарси. «Лучше иметь сына и потерять, чем не иметь совсем», — сказала Мелли и сглотнула слезы. «Ты не можешь этого понять, Скарлет, потому что у тебя есть Уэйт, а я...» «О, Скарлет, как я хочу иметь ребенка!» «Ты верно считаешь, что не следует открыто говорить об этом, но что делать...» раз это правда, и каждая женщина только о том и мечтает, и ты сама это знаешь. Скарлет едва не фыркнула, но вовремя сдержалась. Если Богу будет угодно взять у меня Эшли, я, наверное, сумею это перенести, хотя мне легче было бы умереть самой. Бог даст мне силы перенести эту утрату. Но как перенести то, что он мертв, а у меня даже нет от него ребенка, который послужил бы мне утешением в горе. Ах, Скарлетт, какая ты счастливица! Правда, ты потеряла Чарли, но у тебя остался его сын, а у меня, если я потеряю Эшли, не останется ничего. Прости меня, Скарлетт, но иной раз я так завидую тебе. «Завидуешь мне?» — воскликнула Скарлетт, чувствуя легкий укол совести. «Потому что у тебя есть сын, а у меня нет. Порой я даже начинаю воображать, будто у Уэйт мой сын. Это так ужасно не иметь ребенка». «Чушь какая!» — с облегчением произнесла Скарлетт. Она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склоненное над шитьем. Мелани может, конечно, мечтать о ребенке, но она совсем не создана для того, чтобы рожать. Узкие бедра плоская грудь и рост, как у двенадцатилетней девчонки. Мысль о том, что Мелани может понести, почему-то вызвала у Скарлет чувство годливости. И это пробуждало еще другие мысли, множество других мыслей, которые были уже совсем непереносимы. Стоило Скарлет подумать о том, что у Мелани может быть ребенок от Эшли, и у нее возникало такое чувство, словно ее ограбили. «Ты не сердись» что я так сказала про Уэйда. Ты же знаешь, как я его люблю. Не сердишься? Не будь идиоткой, — сухо промолвила Скарлет. Лучше выйди на крыльцо, поговори с Филом. Он плачет.